Глава двенадцатая Дурная репутация Селивана давала мне большой опломб между моими пансионскими товарищами, с которыми я делился моими сведениями об этом страшном человеке. Из всех моих пансионерских сверстников ни один еще не переживал таких страшных ощущений, какими я мог похвалиться. И теперь, когда мне опять предстояло проехать мимо Селивана, к этому никто не отнесся безучастно и равнодушно. Напротив, большинство товарищей меня сожалели и прямо говорили, что они не хотели бы быть на моем месте, а два или три смельчака мне завидовали и хвалили, что они бы очень хотели встретиться лицом к лицу с Селиваном но двое из этих были записные хвостунишки, а третий мог никого не бояться, потому что, по его словам, у его бабушки в старинном венецейском кольце был таусинный камень, с которым к человеку никакая беда не приступна. Таусинный камень, или туасень, светлый сафир с оттенком павленьево пера, в старину считался спасительным талисманом, У Грозного был такой талисман тоже в кольце или, по-старинному, в напалке. Напалка золотная жуковиною перстнем а в ней камень таусень, а в том муть как бы пузырино зрится. Примечание автора. У нас же в семье такой драгоценности не было, да и при том я должен был совершить мое рождественское путешествие не на своих лошадях, а с тетушкою, которая как раз перед святками продала дом в Орле и, получив за него 30 тысяч рублей, ехала к нам, чтобы там, в наших краях, купить давно приторгованное для неё моим отцом имение. К досаде моей сборы тетушки целые два дня задерживались какими-то важными деловыми обстоятельствами, и мы выехали из Орла как раз утром в рождественский сочельник. Ехали мы в просторной рогожной троечной кибитке с кучером Спиридоном и молодым лакеем Борискою. В экипаже помещались тетушка, я, мой двоюродный брат, маленькие кузины и няня Любовь Тимофеевна. На порядочных лошадях при хорошей дороге до нашей деревеньки от Орла можно было доехать в пять или в шесть часов. Мы приехали в Кромы в два часа и остановились у знакомого купца, чтобы напиться чаю и покормить лошадей. Такая остановка у нас была в обычае, да ее требовал и туалет моей маленькой кузины, которую еще пеленали. Погода была хорошая, близкая почти к оттепели, но пока мы кормили лошадей, стало слегка морозить и потом закурило, то есть помело по земле, мелким снежком. Тетушка была в раздумье, переждать ли это, или, напротив, поспешить ехать скорее, чтобы успеть добраться к нам домой ранее, чем может разыграться непогода. Проехать оставалось с небольшим двадцать верст. Кучер и лакей, которым хотелось встретить праздник с родными и приятелями, уверяли, что мы успеем доехать благополучно, лишь бы только не медлить и выезжать скорее. Мои желания и желания тетушки тоже вполне отвечали тому, чего хотели Спиридон Бориска. Никто не хотел встретить праздник в чужом доме, в Кромах. При том же тетушка была недоверчива и мнительна, а с нею теперь была такая значительная сумма денег, помещавшаяся в красного дерева шкатулочки, закрытой чехлом из толстого зеленого фриза. Ночевать с таким денежным богатством – В чужом доме тетушке казалось очень небезопасным, и она решилась послушаться совета наших верных слуг. С небольшим в три часа кибитка наша была запряжена, и мы выехали из Кром по направлению к Раскольницкой деревне Колчеве. Но едва лишь переехали по льду через реку Крому, как почувствовали, что нам как бы вдруг не достало воздуха, чтобы дышать полной грудью. Лошади бежали шибко, пофыркивали и мотали головами. Это составляло верный признак, что и они тоже испытывали недостаток воздуха. Между тем экипаж несся особенно легко, точно его сзади подпихивали. Ветер был нам взад и как бы гнал нас с усиленную скоростью к какой-то предначертанной меже. Однако скоро бойкий след по пути стал заикаться, По дороге пошли уже мягкие снеговые переносы, они начали встречаться все чаще и чаще. Наконец, вскоре прежнего бойкого следа сделалось вовсе не видно. Тетушка тревожно выглянула из воска, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и сейчас же откинулась назад, потому что ее обдало мелкую холодную пылью, и прежде чем мы успели дозваться к себе людей с козел, Снег понесся густыми хлопьями, небо в мгновение стемнело, и мы очутились во власти настоящей снеговой бури.